Волошин внутренне вздохнул с облегчением. Тревожное напряжение, охватившее его с самого начала этого переполоха, понемногу спало. Самое худшее из его опасений, кажется, не оправдалось, мин не было, и разведчики, хотя и с одним раненым, вернулись в роту. Было бы хуже, если бы они, живые или мертвые, остались за проволокой. Но эта спираль Бруно... «Еще ее им не хватало. Как бы мне не застрять поутру?» «Что, сильно ранен?» — тихо спросил он бойцов, возившихся с раненым. «Не поймешь, все в крови!» — ответил кто-то из них. Вера молчала. «Граната его!» — уже немного одышавшись, — сказал Нагорный. «Этот гад, фриц, услыхал и гранатой, Как раз возле его разорвалась Осколками». «Молодец! Не бросил!» — сказал капитан, и впервые с неприязнью подумал о Кабакове, вместо которого на бруствере лежал этот дрозд. Получилось куда как негоже. Тот своей неприкрытой трусостью выгадал себе жизнь. А этот? Неизвестно еще, выживет ли. «Такой тарарам устроили!» — сказал Самохин о немцах. «Как ошалели просто! Думал, тоже спекусь, по...» Едва вытащил. Быстро перевязывайте, Иртыл. Старшина град, я товарищ комбат, лично займитесь, раненого быстро в санроту. Есть. Стрельба все-таки постепенно утихала. Постреливали лишь два пулемета с флангов. Остальные вроде замолкли. Только ракеты с короткими промежутками все светили над склоном. Наверное, немцы опасались новой вылазки разведчиков и старательно освещали склон. Теперь становилось понятно, почему они избегали светить в первой половине ночи, устанавливали препятствия, обносились этой проклятой спиралью Бруно. Да, конечно, если промедлить еще пару дней, то на склонах высоты появится не одна спираль. Будет и минное поле, и проволочное заграждение в трикола. а может и кое-что другое. Действительно, генерал прав, надо спешить. Все бы ничего, если бы была своя минрота, а у Иванова было побольше снарядов, и он бы мог, как следует, поддержать пехоту. Во время атаки, да и потом на высоте. Теперь стало ясно, что немцы устраивались прочно и надолго, что так просто высоту они не отдадут. Буду драться за нее упорно. Видно, чем-то она им пригонулась, эта высотка. В траншейку прибежал младший лейтенант Ярощук. Разглядел здесь комбата, боком протиснулся к нему в своем драном, обшарпанном полушубочке. «Куда это вы запропастились, Ярощук?» — с укором сказал комбат. «Все, поле облазил, так и не нашел». «А я тут, вон, четыреста метров каких». Хотел рубануть Давича. А что, они вон как лупят, а нам молчать, что ли? «Не стоит», — сказал комбат. «Поберегите прыть, понадобится». и-то хватит, и боеприпасы тоже. Вы вот что, Ярощук, к утру потащите пулеметы поближе. Начнется атака, будете поддерживать огнем через болото. Вот тогда и покажете прыть». «Есть, я сейчас». Я уже тут и позицию присмотрел. Вот давайте, закончился с ним разговор комбат, и Ярощук побежал в темноту, к своему взводу ДШК. Ах, гады, испортили отдых, поежился на ветру Самохин. В траншеи возле блиндажа как-то с украдкой от комбата соскочила и исчезла Вера. Раненого уже перевязали, и старшина Грак с двумя бойцами понесли его в тыл. «Хороший боец был», — с сожалением сказал Самохин и погрозил в темноту. «Ну а тому хрену я покажу, покажу, как за чужие спины прятаться, сачок чертов!» Комбат знал, кого он имел в виду, но промолчал. Трудно в таких вещах разобраться, еще труднее предусмотреть все их тонкости. В душе он тоже был зол на Кабакова, но все-таки показывать ему что-либо не стал бы. Еще неизвестно, что в самом скором времени ждет самого Кабакова, как бы его удел не оказался похуже. «Ну что ж», — сказал комбат, — «скоро завтрак, кормите бойцов и...» «Ваша самочень полоса отсюда и прямо по склону. Восьмая чуть примет вправо. Направляющим пустите взвод на Нагорного, ему дорога знакома. Впрочем, приказ еще отдам. Ясно, товарищ капитан. Как там, артиллерии не подкинули? Нет, не подкинули, Самохин. Снарядом немного дали. По 20 штук на орудие. Только по 20? Маловато. Что делать? Вся надежда на взвод ДШК. Если Рощук не подведет? Не должен, он боевой младшой. «Он-то боевой, да!» Волоша не стал уточнять своих еще во многом ему самому неясных сомнений. «Перед боем всего не учтешь. Что-то все равно вылезет, неожиданные и чаще всего неприятные, вынуждающие быть настороже и решительно ко всему готовым». Оглядываясь на высоту, он пошел в рот у Кизевича. Главная забота ночи наконец свалилась с его плеч. Без мин управиться будет легче во всех отношениях, но по-прежнему неясно было с высотой малой, кто там, или действительно нашей, и он напрасно сомневается, гоняет людей и порит горячку. Как и подобает дисциплинированному ординарцу, Гутман все время держался сзади, но вдруг несколько шагов подбежал и поравнялся с комбатом. Теперь Самохин покажет Кузькину мать этому Кабакову. Через него ж дрозд пострадал. Через него, да, подтвердил комбат. Я б его, эту гниду, ух, ненавижу трусов. Да, сам никогда не боялся. Я? Боялся? Почему? Но чтоб за других прятаться, этого за мной не было. Видишь ли, Гутман, все дело в том, что люди в жизни все разные, разными приходят на фронт. А тут вдруг ко всем одни требования, и, конечно, не все им соответствуют. Надо одно время притереться, а времени-то и нет. Вот и получается несоответствие. Ага, кому-то как раз, а другим страдать? Нет, так я не согласен. Конечно, за других стр... страдать непорядок, но приходится. На войне все приходится. Нет, я так не хочу, мне так не интересно, так даже страшно. А как же ты хочешь? Я? Чтоб с музыкой, чтоб помнили гады. У меня больно к ним счет большой. Одной родни было в Киеве человек 30. Мне их много надо угробить. Может, отпустите меня в роту, а, товарищ капитан? Комбат промолчал. Эта просьба прозвучала для него несколько неожиданно, и комбат, хотя и чувствовал ее обоснованность, не хотел сразу решать. Ординарис из Гутмана был неплохой, проворный, с понятием, и хотя он вполне бы сгодился теперь на должность взводного в любой роте, но за два часа до предстоящей атаки Молошин не хотел отпускать его. В бою надежный ординарис значит, не меньше начальника штаба. — Об этом потом, — сказал он, подумал. — Вот возьмем высоту, потом. Гутман горько вздохнул. — Еще как возьмем. — Сомневаешься? — Да я ничего. Мне что сомневаться? Они уже подходили к левому флангу девятой роты. Как сзади послышался глухой стук ног бегущего, и комбат остановился. — Товарищ комбат! Да, что такое? В темноте плотную подбежал прыгунов. Товарищ комбат, командир полка срочно к телефону вызывает. Волошин, делая вид, что прислушивается к почти уже успокоившейся высоте, полминуты выждал, подавляя в себе внезапно вспыхнувшее чувство досады. Этот неурочный вызов командира полка сулил мало хорошего. Но деваться было некуда. От начальства не спрячешься, и он распорядился. «Гутман, идите к Кизевичу и узнайте, как с разведкой Бугра. Я жду точных данных».